Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко, аэродром Порто-Франко, 1820 15-е число 6-го месяца, суббота, 22 год. Слезли мы с Катей на грунт иной планеты, за ручки взялись. Стоим, принюхиваемся, озираемся. Жарко. Тепловоз отцепился, дудукнул прощаясь и уехал в обратном направлении. И смотреть-то особо и нечего. Бетонный забор трёхметровой высоты совершал тут ещё один поворот на девяносто градусов. На углу возвышается другая караульная будка с лесенкой. Тоже снабжённая длинноствольным крупнокалиберным пулемётом и часовым при том пулемёте. Часовой с интересом пялится на кирию. Поворачиваемся на восемьдесят градусов. Ну, чтобы ему полностью все проекции продемонстрировать. Поле перед нами лётное. Огромная, с травкой жесткой, невысокой, плоская. Вдали несколько зданий, и стоянка вдалеке плохо различимая с самолетами и, похоже, вертолетами. На отшибе шайбы серебрянкой крашеные сияют на солнышке. аэрофил одним словом, типичнейший. Я обратно в самолет вскарабкался и к Морсу внимание проявил. Морсик так расхворался, что решил никуда не ходить болезный. Оставил я ему тазик с водой, в миску фамильную насыпал Пэдди Гриппала в достаточном количестве и оставил его в покое. К пище Морс опять удивительное равнодушие проявил. лапы задний почесался за ухом и уснул сызнова. Ну а я к Кате и вернулся на землю, закрыв всё на замки. Потом подумал и передумал. Пооткрывал замки и Морса в сумку спрятал. Не хватало у меня совести дружбана своего в дикой степи одного бросить. Даже на одну ночь. А вдруг ему по маленькой захочется, а он такой чистоплотный. О, похоже, к нам едет ревизор. На квадроцикле подъехал и с шиком затормозив, остановился румяный пухлячок в примелькавшейся песчанке, но в офицерских чинах. Представившись дежурным диспетчером, поздоровался вежливо. Малы хау дую ду, мэм? Хау ду, сэр? Блэр. Энтони Блэр, сэр. Файн, сэр Блэр. Счастливо познакомиться. Помог он мне снять с платформ скутеры наши? Не чинился. Потом по рации постовому приказ отдал – служить и защищать, никого не подпускать. Проверил я топливо в бачках, дофига ещё. Распределили мы с Катюшей по клажу В смысле, я сумку с полотенцами и прочими бытовыми необходимостями через одно плечо перекинул. Сумку с морсиком и педигри его в комплекте на другое плечо повесил. А Катя пуговку на блузке черной расстегнула, жарко ей сделалось, в траурных-то джинсах. Прицепили мы на пояс пистолеты в кубурах, и тут же на месте были изобличены в нарушении закона, ибо таковое право на территории аэродромов Ордена, а равно и прочих орденских территориях, имеют исключительно служащие патрульных сил Ордена и лица, специально оговоренные приказом соответствующего начальника. В данном случае аэропорта. Сняли мы наши пушечки и в сумку с глаз долой убрали под полотенце, и молнию на ней застегнули наглухо. И опять не слава богу. Прикольные ребята эти законники, чест-слово. Сейчас мы вот до ворот доедем, и только мы за ворота шасть «И на тебе, пожалуйста, доставай хоть гранату и глотай ее на месте». «В знак протеста». «А внутри периметра нельзя». «Да на, кайзер! Подавись, сэр-мистер-твистер-блэр!» «Не больно-то и хотелось». «Вот ты, блин, кто? Офицер ордена, да?» «Судя по знакам различия американского типа, первый лейтенант, да?» Обличен, так сказать, доверием властей?» Обличен, точно?» «Вот ты и вези до ворот наши пистольки!» И на ремень ему прищёлкнул. Один слева, и для полной симметрии справа, остальной. «Ты с кем связался? Лапыт лондонский. Я законопослушный гражданин, когда меня не убивают». Завели мы самокаты, уселись верхами и поехали с ветерком по травке с сэром Блэром во главе колонны, в сторону аэропортовских строений. Нашлась там маленькая пилотская гостиница на четыре номера с удобствами. Хотели мы занять один двухкроватный, но по зрелому размышлению передумали. Мы с Катей решили город осмотреть. Отняли у блюстителя оружие наше, оседлали скутера и в город навострились. Дорога до города была нормальная, асфальтобетонка. Вдоль берега залива, ограждённая сетчатым забором с обеих сторон, чтоб зверьё дикое на проезжую часть не лезло и в море не купалось. Разогнались мы по ней до 90 километров и в 10 минут до КПП городского с ветерком домчались. Тут-то нам пистолеты и опечатали, прямо в кобурах. Оказывается, ношение оружия и в Порто-Франко разрешено только орденским военнослужащим. Зато снабдили типографски отпечатанным планом города и пропустили, проверив ID. Проехали мы мимо мотеля Арарат, пригляделись, остановились, развернулись. Не развернуться было невозможно, ибо синяя гора на белом фоне, подчёркнутая красной надписью, так и манила к себе, предлагая обрести отдых на склонах своих. Уютное местечко. Одноэтажный домик из светло-голубого кирпича. Перед ним стоянка. На ней мы и запарковались. Далее в две шеренги выстроились небольшие коттеджики с отдельной парковкой перед каждым. Всё обсажено шибко зелёной изгородью а поливать надо, чтобы зеленело. В офис мотеля Арарат вели две двери. Но над одной красовалась надпись «Сиган Сторе». Нет, нам не сюда пока. Над другой не менее красиво было написано «Ресепшн». Вот. В эту ту дверь нам и надо. Побеспокоив дверной колокольчик, проникли внутрь помещения и оказались в полутёмном с улицы зале. Несколько диванов вдоль по стенкам и столик, окружённый креслами. Яркий свет из большого, от пола до потолка окна, лился на стойку. Я подошёл и хлопнул по стоявшему на ней бронзовому звонку. Из двери за стойкой вышел кучерявый кругляш, совершенно характерной внешности. Но после такого названия странно приимного дома я никого иного и не ожидал. Мужик жизнерадостный и приветливо выдал. Hello, How can I help you, Ара?» «И тебе, земляк, вечного здоровья и удач в делах твоих многохлопотных. Угости водичкой, а то так кушать хочется, что аж переночевать негде. Виталий Ружейников я буду супругою и собачкою». Мужик засмеялся весело и дружелюбно. «Вах! Зачем водичкой мадичкой? Для земляков я вина найду! Меня с Аркисом зови!» «Пятнадцать в сутки недорого тебе? Телевизор, мини-бар, телефон городской, кровать, модель королевская, двуспальная. Надолго у меня жить хочешь?» «До понедельника поживу, Саркиз. Дальше видно будет. Только собачка при мне. Как с этим быть?» «Пойдем, дорогой. Все нормально будет. Самый тихий дом поселю. Как и нас жить будешь. Только собачка пусть не бегает везде». Когда вышли наружу и Саркис разглядел наших коньков-горбунков, то поразился необычно. «Ара! Ты на этом приехал, новая земля, жить! Вах! Я тут много видел, на всём едут. Такой ещё не видел. Ты на русскую базу прибыл? Там мой брат, Арам её зовут. Видел?» «Нет, дорогой, мы на Европу попали. Оттуда поездом сюда доехали. Тогда понятно». А то вас звер по дороге бы скушали. Не скутер-мутер этот. Машину покупай. Не проживёшь тут без машины вездеход. Не волнуйся, Саркиз. Продумано всё. Я маленько по небу летать буду. По земле в магазин только за хлебом. Вах, лётчик приехал. С самолётом приехал или наниматься будешь? Самолетом, самолётом, дорогой. Куда ж мне без самолёта? Привёл он нас к крайнему домику. На самом, что ни на есть отшибе. Ближайший заселённый балок только через два дома от нашего. Открыл он ключиком дверь и пригласил осмотреть помещение. Уютно, светло, светлая мебель. В двери даже лаз для собачек предусмотрен. Ванна имеется, туалет. Видали и похуже. И много раз. Разгрузился я, кресло застелил, морсика туда пристроил. Обеспечил кормом и водой. Велел ему дом караулить. «Теперь нормально ему, и не убежит никуда, сторожить будет». Оставив Морса болеть на боевом посту, вернулись мы в контору. Ужинать не хотелось пока. Решили зайти в ган сторе Посмотреть, что тут за истории с ганнами такие. Саркис с нами зашел и представил главнач вора. «Знакомься, Виталий, его Билл зовут!» Саркис показал настоявшего за стойкой крепко упитанного мужичка, невысокого роста. Лицом представленный персонаж был красен и усат неимоверно, как морж из мультиков. Майка-камуфляжка плотно и нежно обнимала его заботливо вскормленное брюшко. Голову украшала бейсболка с силуэтом револьвера и надписью «Грэд Эквалайзер». «Билл, оружейный мастер из Невады, отличный мастер, и мой партнер. Магазин этот мы с ним на поях держим, можно по-русски с ним, я научил». И Саркис удалился заниматься с подъехавшим новым постояльцем. Магазин был магазином. Всё разложено для наглядности, расставлено, всему своё место определено. «Привет, Билл. Проблема у меня мелкая. Вот». Я снял с себя и Кати кобуры с пистолетами и подал ему. «Хочу на этот девяносто девятый поставить целеуказатель лазерный. Такой, как на втором стоит, сможешь?» Билл, срезав пломбы, вынул пистолет и осмотрел. «Если подождите немного, я сейчас сделаю. У меня есть фирменные, вальтеровские». И, нырнув за стойку, принялся там коробками шуршать и позвякивать. Пока он ковырялся с Вальтером, мы с Катей ништяки рассматривали. Много тут чего было. Но оружие всё от западных производителей. И цены народ не баловали. Полюбовался я на винтовки снайперские. Полюбовался на патрончики дорогущие а у стенда с оптикой затормозил всеми копытами, ибо уперся взглядом в очки ночного видения ANPVS7. В салониках прикупить такие ума у меня не хватило, а сейчас вот сообразил, что ВППшки тут от избытка оснащенности не страдают, а в случае ночной посадки такие очочки немалым подспорьем станут. Вот только цены, мягко говоря, сильно кусаются. По 6000 EQ-приборчики. И слюна капает, и жаба давит. Но про цены раньше надо было думать. На земле ещё, в салониках. И решился я на приобретение, но позднее немного. А вот это что за прищепочки? Странные какие-то штучки. Но раз в оружейном магазине продаются, то отношение к... Билл, эти вот цацки нужны, чтобы магазин испаривать, в смысле соединять. Да, сэр, именно для этого. Заверните полсотинки. Этого Билл не понял и озадаченно захлопал веками. «Халф hundred. Продавец смерти облегчённо кивнул, прихватил проапгрейженный Вальтер и исчез в недрах магазина. Через минуту из подвала забухало. Снова материализовавшись за прилавком, Билл сноровисто раскидал машинку и моментально её почистив, собрал обратно. «Сто пятьдесятый кюсер, «Ну и ладненько!» Поблагодарив и рассчитавшись, я совсем было собрался покинуть помещение, но внезапно зацепился взглядом за знакомый магазин в ряду гладкостволок. Сайга. Вепрь двенадцать. И цена на ценники не заоблачная. Всего четыреста пятьдесят Вынул из пирамиды бипрягу и рассматривать принялся. И новый ведь совсем. Да пошёл он берегом этот спас. Билл, вы с рук оружие берёте? Б.У. Опять он глазками захлопал. «Секонд-хенд, то есть?» «Да, сэр, покупаем. То, что вы держите в руках, секонд-хенд». «Да какой я тебе, сэр! Я ни разу даже не мистер. Виталием зови. Хочу вам предложить Спас-15 в обмен на вот этот вепрь с доплатой». «Вам не нравится Спас?» «Предпочитаю отечественный продукт. Могу я посмотреть ваш Спас?» «Сегодня не получится, Билл, он в багаже, отложим на завтра». «А вот это мне сейчас заверните, я завтра и заберу, и доплачу на месте». Став счастливым обладателем вепря, я наконец покинул помещение и вышел наружу, где меня уже с сердитым нетерпением дожидалась Катя. «Ох уж эти мальчишки, от бабахалок за уши не оттащишь». Не сердись, моя радость, а то мы в магазин женских головных уборов не успеем заехать. Ты слишком высокого мнения об этой деревне, Виталос. Откуда здесь подобные магазины? А вот мы сейчас сядем те, да и проедем теся, и посмотрим на деревню эту.